Глава одиннадцатая «Вы все это чувствуете?» – спросил Шафит и сам же дал ответ. В реакторе ощущается артефакт. Последнее слово он особенно выделил, и тому была причина. Все адепты уже ощутили теплые, словно лучи согревающего солнца излучения, исходящее со стороны, куда вел технический коридор. Непередаваемые ощущения, воскликнула Миана. «Какой артефакт может давать такое воздействие?» «Откуда нам знать? Мы глупые новички в Кургаверте!» – пожал плечами Крепыш и обернулся к Еру. Заблокируй входы в реактор, пока мы здесь. Они смогут открыть снаружи!» – поправил его Артем. «Наверняка есть какой-нибудь экстренный протокол или более высокий допуск». В ответ Шаффет лишь дополнительно заблокировал вход изнутри льдом, насыщенным энергией атрибута. Чтобы пробиться через такой, местным придется постараться. Дав установку их проводнику, чье сознание по-прежнему было затуманено воздействием у Фависа, ждать, они наконец отправились по коридору, ведущему к сердцу гордости Джаити, силовой установке или реактору. «Я чувствую внимание», — остановил их Фавис. «Это явно неразумное, похоже на звериный разум хищника, но не могу понять направление». «Ничего не ощущаю», — напряженно ответила Миана. Ее атрибут помогал идентифицировать живых существ, но не в этот раз. «Правда, тревога есть». Молчавший Артем уже ощутил приближение знакомых по разоренному гнезду тварей. Правда, эти были меньше в размере, возможно, из того, что моложе. «Этот идиот же говорил, что они изолировали твари в каких-то отсеках», недоуменно заметил Лиакр. «Если ты не понял, они вообще здесь весь с реальностью потеряли», сообщил ему Фавис. «Замолчите», — оборвал разговор и шафит. «Внимательно следим за обстановкой». Они успели продвинуться еще буквально на десяток метров, почти выйдя в общий зал, как были атакованы. Монстры хоть и не являлись полностью разумными, обладали звериной хитростью и работали сообща. Несколько темных силуэтов возникли буквально из ниоткуда, просочившись через узкие технические отверстия. Не теряя времени, они тут же рванули к группе, привлекая к себе все внимание. Разумеется, добежать к Сеносу не успели. Шафет действовал моментально. Внезапно возникшую куски льда разорвали черную плоть тварей. Пару прорвавшихся по потолку изрубил Лиакора. Однако привычка ориентироваться по чувствам сыграла в этот разлую шутку. Твари в своей звериной хитрости устроили примитивную ловушку. Пока одни отвлекали, но повспереди, с десяток монстров подкрались сзади и тут же рванули в атаку, Их хондроцитово-черная шкура препятствовала обнаружению. «Вот и какие хитрюги!» — почти с умилением встретил их Артем. Отвлекать своих напарников во избежание паники не стало. просто хлопнул по плечу Фависа, оставшегося на постраховке. «Давайте-ка сюда, ребята». Игрок не применял никакого навыка. Он только вытянул руку и на голом контроле придал энергии физические свойства, распространив ее перед прорывающимися вперед тварями. Получившаяся агрессивная среда буквально разорвала их на куски. Ксеносы выглядели прокрученным через мясорубку фаршем. Энергия сминала и деформировала тела. превращая их в несуразные мешки поломанных костей плоти. Закончил он одновременно с напарниками. «Ого!» — выдал Фавис, наблюдавший за его работой. Он не участвовал в бою, выполняя роли страховки на непредвиденный случай. «Почему я их никак не ощущаю?» Чертова эта имею эту маскировочную способность!» — прорычал Шафет. «Артём, прикрывай спину. У тебя хорошо получается!» Лекар, ты последний фронт обороны. Смотри в оба. Миана, действуй посмотрению. По Я не пойму, подала голос напряженная девушка, пока они осторожно осматривали гору убитых тварей, ожидая нового нападения. Если они могут свободно перемещаться по этому кораблю, почему не пожрали аборигенов? Да какая разница. По крайней мере понятно, почему они полезли здесь. Впереди точно есть артефакт. Отпахнулся Шафет. «Мы просто смешаем их с дерьмом и пройдем дальше. А на этих немощных плевать!» Крепыша явно охватило злоба за фактический просчет, от которого его прикрыл Артем. Но беспокоиться не стоило. Воинам он был здравомыслящим и не позволял злобе руководить собой. «Пойдем дальше. Похоже, здесь они больше не полезут», наконец распорядился лидер. Настороженные адепты теперь держались куда более осмотрительно. Артем же страховал их. Эти твари были намного слабее их сородичей из внешнего гнезда, который он уже зачистил, поэтому игрок не беспокоился за товарищей. Однако ксеносы, провалившие попытку внезапной атаки, больше не высовывались. В узких коридорах они были слишком уязвимы против бьющих по площади атак. В конце коридора им пришлось разворотить блокирующий вход ворота, что сделали без особых трудностей, после чего наконец вошли в сердце корабля. В этом техническом помещении все внимание перетягивала большая прозрачная емкость по размеру равная цистерне для перевозки жидких грузов. В ней плавало сверическое ядро, покрытое металлическими ячейками с подключенными проводами. В стыках между ними просачивался яркий бирюзовый свет. Неизвестно, было ли это непосредственно ядро энергетической установки или какой-то его узел. Игроков привлекли два момента. излучаемая сфера и сила, говорящая, что артефакт в ней, и немалых размеров тварь, плавающая в емкости вокруг него. Едва они вошли, как прозвучал громкий крик или С разных концов помещения, заставленного шкафами с электроникой, полезли силуэты все тех же ксеносов. Монстры не спешили атаковать, лишь угрожающе шипели, стараясь нагнать на вторженцев страх. Их вожак не хотел битвы в своей обители, питающей его энергией артефакта. Игроки приготовились к бою. «Если мы порушим эти устройства, повредит ли это артефакту?» — спросил Артему у Мианы, выступающий специалистом в этой области. «Я не знаю», — сосредоточенно ответила девушка. «По возможности наносим минимальный вред техноустройствам. Пейте зелье, ускоряющие регенерацию энергии. Каждый знает, что делать. Миана, напитывай меня и Арта. Фавис и Лякор, вы уступаете в бой с теми, кто достигнет опасной дистанции». — командовал Шафет, начал формировать конструкты, одновременно с этим приговаривая. — Ну что, урод, сейчас мы уничтожим тебя и твоих детишек. А артефакт заберем себе. Он успел нарастить ледяное укрытие вокруг них, как твари бросились всем скопом. Похоже, вожак понял, что столкновение в его обители неизбежно. Шафет, опасаясь повредить оборудование, не стал бить дальнобойными атаками, но создал настоящую мясорубку из ледяных лезвий вокруг укрытия. На нее и налетела куча уродливых хищников. Силы боевика явно не хватало, поэтому Артем сразу начал помогать, создавая множество рассечений в уязвимых местах. Скоро пришел поток усиливающей энергии от мианы. Ситуация нормализовалась. Монстры не смогли прокинуть их первой атакой и понесли множественные потери. Однако это ничуть их не беспокоило. Они продолжали лезть и умирать. Молодой человек усиленно следил за боссом. не безосновательно полагая, что тут готовит какую-то особенную атаку, отвлекая их своими миньонами. Да, этот вожак был намного моложе и меньше убитого Артема в гнезде, но зато он неизвестное время контактировал с артефактом Курговерти. Кто знает, какие силы он получил. Артем не ошибся. Монстр прыжком выбрался из бассейна с ядром. Напитав силу на кончике хвоста до такого уровня, что это вызвало опасение даже у игрока, он отправил компанию заряженную атаку, соответствующую трансцендентному уровню. «Блядь!» Выргался неожидавший такой атаки парень, тут же применяя атрибут. Ему пришлось использовать все свои силы для защиты, уже не беспокойся маскировке. Заряженная энергия трансцендентного порядка жала расщепилась в полете на множество фрагментов, грозя одним ударом накрыть всю группу. Уже в последний момент созданный игроком пространственный щит отвел снаряду чуть в сторону от заданной траектории. Баба! -ба! Оранжевые лучи расщепили на своем пути всех монстров. Буквально испарили ледяную баррикаду, напитанную атрибутом Шафета, и со скрипом ушли в металл корпуса корабля, оставив в нем сквозные отверстия. Артем был удивлен. Он не ожидал такой мощной атаки от нетрансцендентного монстра. «Держим защиту!» — закричал шафет Ледяную баррикаду уничтожила, облегчив атаку оставшимся тварям. В бой включились Лякор и Фавис. Артем распространял замедляющее поле, чтобы сбавить натиск. Он подал в сторону вожака агрессивное намерение, но тот и так побежал копить силы, покинув реакторный отсек. Видимо, мост сделал ставку на единственную атаку, что в целом было оправданной тактикой. Правда, он не знал, что среди противников найдется трансцендентный. Оставшиеся прикрывать отход вожака миньоны, замеденные псиполем, быстро несли потери. Начавший выдыхаться шафет использовал атрибут, чтобы удерживать натиск. Артём прикрывал слабые места. Зато Лиак и Фавис получили возможность реализовать свои силы. Первый нашел применение своим клинкам, а второй вводил монстр в замешательство и расстреливал из энергетической пушки. Бой был закончен в течение следующих нескольких минут. Да и то потому, что Артём практически не вмешивался, давая остальным боевикам ощутить битву и опасность. Сам он мысленно отследил перемещение вожака. Мелькнула мысль добить беглеца. Но сейчас было не до этого. «Фух!» Уставший, но довольный лиакор вытер пот с лица. то «Вот это был знатный бой!» «О, да!» Фавис присел на корточки, разглядывая пасть на отрубленной голове Ксеноса. «Я думал, нам конец придет, когда тот здоровенный урод вломил свою атаку. А как мы вообще спаслись от того удара?» «Артем!» повернулся к нему Шафет. «Я и не знал, что тебе дали серьезный защитный артефакт. Сам понимаешь, не все секреты нам допустимо разглашать», пояснил ему молодой человек, до этого как раз думавший, как ему растолковать неожиданно сильную защитную способность. «Тем более я и не думал, что понадобится защищаться от настолько сильной атаки». Все понимающие промолчали. К тайнам, особенно таким, как дорогостоящие защитные артефакты высокого класса, относились с пониманием. Шафет неожиданно выручил Артёма из немного затруднительной ситуации. «Нам надо спешить. Давайте осмотрим артефакт, пока этот урод не вернулся». Отвлекла их Миана, сгорая она сгорает желание глядеть находку. «Артефакт слишком важен, чтобы терять время». Вместе они миновали множество технических устройств, обеспечивающих работу реактора. Какие-то из них явно пострадали во время битвы. Кое-где тревожно мигали яркие огни. Оставалось только надеяться, что автоматика наверняка задействовала дублирующие цепи. Они подошли к прозрачному резервуару и забрались на специальной дорожке над ним, возможно, смонтированные для техобслуживания. «Вы же это чувствуете?» — восхитилась девушка, которая буквально распирала от возбуждения. «Сила окутывает нас!» «Это артефакт-источник, причем с положительной мягкой энергией», — уточнил Шафет. Ее можно поглотить, навсегда подняв свою силу. Чудовищное дорогое сокровище. Но как мы заберем и перетащим эту громадину?» Задала логичный вопрос девушка. «Да и если отключить это техническое устройство, повлияет ли оно на свойства сокровища?» «Я не знаю. Обычно такие штуки находят куда более профессиональные группы с обученными специалистами». Пожал плечами боевик. «Считаю, что это чудо. Подарок круговерти новичкам». «Теперь понятно, как вожак мог запустить такую мощную атаку», — задумчиво подытожил Фавис. «И что нам теперь делать?» «Можно поглотить его силу», — подал идею Артём. До этого он молчал, ощущая, как нейтральная энергия. Буквально прилипает к коже, так и просясь быть захваченной. «Всем пятерым» — повисла тишина. Его идея дождем упала на благодатную почву. Все с нескрываемым вожделением опустили головы. Глядя вниз на плавающую сферу в реакторе, в глубине которого под влиянием искажений Кургаверти возникло настоящее чудо. «Это займет время», — задумчиво сказал Лиакор. «Тварь не нападет снова?» «От одной атаки защитит Артем с его артефактом», — ответил Шафет. «А дальше мы уже сможем среагировать». И вновь Шафет разрешил скользкий для Артема момент. «На самом деле монстры ни за что не сунется сюда». ведь он почувствовал среди захватчиков трансцендентное существо. Но остальные об этом не могли и ни в коем случае не должны были узнать. «Я за, да и нет у нас других выходов», — практически дрожащим голосом прошептала Миана. «Давайте же, решайтесь!» Молодой человек был удивлен экспрессией возбуждения, возбуждением, ощущающимися в ее голове. До этого он лишь раз видел более-менее яркое проявление ее эмоций в виде ненависти к рабам. когда они выпивали вместе в городе беглецов. Какие демоны и страсти обитают в ее голове? Для каких целей девчонка жаждала силы? «Не спеши», — осадил порыв прагматичный шафет. «Фавис, создай в коридорах отпугивающий морок, а я заблокирую все входы льдом. Не хотелось бы, чтобы аборигены сунули сюда». «Хорошо». Их штаты мозголом, также изрядно взволнованный находкой, побежал исполнять распоряжение, но обернулся. «Эй, не начинайте без нас!» «Да иди уже!» — закричали хором остальные, неловко рассмеявшись. Однако всех одолевало желание быстрее приникнуть к Источнику. Ведь адепты к каким бы расам, полу и возрасту не относились, были едины в одном — они являлись алчущими силы существами. Наверняка командование корабля видело наш бой через следящее устройство и в курсе обо всем произошедшем. Обратился к Крепышу Артем. «Ничего страшного», — пожал плечами Крепыш. «У нас теперь в заложниках ядро этого корыта. Эти трусы не посмеют сунуться». Подготовка к процессу заняла примерно час. Фавис установил отпугивающие конструкты. Шафит создал свою часть защиты от непрошенных гостей, а также выморозил воду вокруг ядра артефакта, чтобы напарники могли получить контакт с ним, не погружаясь в жидкость. Мьяна убедилась, что технологическое устройство не испускает вредного излучения, что может убить их в процессе потребления силы. «Я немного слышала об этом моменте, но напоминаю всем, не теряйте рассудок!» давала последнее наставление девушка, когда они уже заняли свои ниши во льду, вплотную приблизившись к артефакту. Тот не издавал никаких звуков, лишь равномерное бирюзовое сияние играло на лицах. «Начали!» Сначала опасаясь, Все осторожно прикоснулись к поверхности. Артем уже имел опыт получения чужой силы, потому сразу приступил к делу. В отличие от энергии жертвоприношений, это было абсолютно нейтрально и не имело побочных эффектов. Внимание, игрок! Обнаружено получение энергии из внешнего источника. На этот раз получение энергии не вызывало дискомфорта. В отличие от той полученной в кровавой жатве чародейки, Это имело нейтральный атрибут и вливалось в организм освежающим потоком. Принорвившись, Артем усилил поток поглощения энергии. Он обладал большим потенциалом, мог впитать больше энергии и собирался воспользоваться этой возможностью по максимуму. Дальнейшие несколько стандартных суток для группы адептов вылились в сплошной марафон. Они поглощали энергию, усваивали ее и снова приступали к поглощению. Фавис периодически обновлял конструкт, отталкивающий чужой интерес. Но по какой-то причине аборигены не пытались помешать им. Товарищи Артема предполагали, что на них напал сбежавший вожак уничтоженный стай. Но в целом их ничего не волновало. Жажда силы взяла верх над любыми желаниями и страхами. Артема, разумеется, поглощал намного больше прочих, благодаря более высокой ступени развития. Но это не противоречило их договору брать столько. насколько хватает способностей. По мере истощения артефакта, ядро корабля начало нагреваться. Это вылилось в дополнительные заботы по его охлаждению для шафета. Благо, его атрибут позволял это сделать. Артем открыл глаза и отнял руки от гудящего ядра. Рядом с ним точно так же пробуждались его напарники. Их лица демонстрировали глубокую усталость. но вместе с тем торжество и довольствие. Отходите быстрее, поторопил всех Шафет. Я устал его остужать. Все резво покинули емкость, и Крепыш развеял лед. Охлаждающая жидкость тут же получила доступ к ядру. Что происходит с этой машиной? Нахмурился Лякор. Мы что-то сломали? Его недоумение было понятно. Все игроки отчетливо ощущали, как увеличилась интенсивность гудения приборов. а по корпусу корабля периодически проходили вибрации. «Мне это не нравится», — добавила Миана. «Фавис, что там делают аборигены? Они живы вообще?» «Я ничего не понимаю», — пожал плечами тот. «Наоборот, они воодушевлены». «Это странно. Давайте-ка собираться», — настойчиво торопил Шафет. Они быстро направились к тому самому коридору, откуда пришли. Игроки не знали плана корабля. зато могли по памяти полностью воспроизвести обратный путь и выйти. «Нас встречают», — предупредил Фавис и добавил, увидев, как напряглись его товарищи. «Спокойно, и их намерения очень дружелюбны». Они вышли из коридора, ведущего в реакторный отсек. В помещениях общего доступа их уже ждали множество аборигенов и еру. Внушение Фависа уже давно утратило силу, и тот, вероятно, сбежал. Лишь ярко транслируемые положительные эмоции спасли их отбойни. «Друзья, я прошу прощения за наше неверие в ваши дружественные намерения». Едва они вышли, как контактер подбежал и тут же вступил в диалог. Выглядел он, будто пьяный от счастья. «Мы не знаем как, но вы восстановили работоспособность реактора». Его слова подхватили радостными возгласами другие соплеменники. Игроки с недоумением переглянулись. Последние несколько суток работоспособность корабля их волновала в последнюю очередь. Они больше были удивлены, почему тех не пожирал сбежавший вожак Сенусов. «В качестве награды я предлагаю отправиться с нами в колонию Джаити», — с восторгом продолжал переговорщик. «Там вы займете соответствующие вашей заслуги положения в строящемся обществе». «Отправиться с вами?» — с недоумением произнесла Миана. «Да, корабль уже проходит предполетную подготовку». На этом моменте Яру снова расплылся в детской улыбке. «Мы очень торопимся покинуть это опасное место». «Эй, мы не хотим с вами!» — закричал Лякор. «А ну, выпустите нас!» «Вы уверены?» Казалось, в этот момент переговорщик засомневался в их здравомыслии. «Раса Джайте могла бы вам предоставить комфортную жизнь и достойное дело». «Еру, мы достаточно погостили у вас», — вмешался Шафет. «Благодарим за предложение, но у нас свои дела. Мы очень рады, что смогли помочь вам». «Хорошо», — кивнула бескураженная Барингена. «Тогда я провожу вас к трапу. Поторопимся, я распоряжусь, чтобы выделили время». Их повели к ближайшему выходу. По пути игроки никак не обсуждали странную ситуацию, мудрый решил молчать. Всюду их встречали радостные лица расы Джаити, занятые деловитой суетой. Все они верили, что сейчас отправятся пусть и не домой, но колония на соседней планете встретит уставших беглецов. На выходе мы еще раз предложили остаться. После отрицательного ответа всучили местное оружие, так как снаружи очень опасно, и отпустили. На всякий случай группа поспешила удалиться от гудевшего корабля на безопасное расстояние. Они успели отойти на пару километров, как гигантская махина за их спинами вздрогнула, отрываясь от стартовой площадки. Обернувшись, игроки молча наблюдали, с каким величием, будто не спеша, гордость покидает круговерть. «Я так и не понял, как мы починили их корабли?» — в очередной раз задался вопросом лякор. «Мы же только вытягивали энергию из артефакта». Именно до этого абориген говорил нам, что процесс ремонта идет, но очень медленно. поделился своими соображениями Артём. Но в то время энергию из артефакта тянуло лишь одно существо — вожак стаи хищников. Но когда за дело взялись мы в пятером, то темп восстановления восстановлениях ядра ускорился, — подхватила Миана. «Получается, что артефакт Круговерти — это энергетическая сущность, появившаяся в реакторе и мешавшая его нормальной работе». «А когда мы её истощили, — кивнул молодой человек, — Реактор заработал в штатном режиме. «Дела!» – протянул Фавис. Все вместе они продолжали наблюдать, как отдаляется от Земли громады звездолета. Артем смотрел вместе со всеми. Он не рассказал друзьям, но все до единой капсулы с пребывающими в Криосне Джайте, что должны были по задумке возродить расу, уже давно были заражены яйцами ксеносов. В будущем они бы стали коконами с полезным питанием для молодых особей. Более того, инфицированы были даже некоторые члены экипажа. Судя по всему, от гнезда снаружи корабля отпочковались молодые особи и проникли в корабль, дав начало новой стае. Они должны были отправиться в путешествие, паразитируя на этой высокоразвитой расе, а по прибытию на новое место пожрать своих добровольных перевозчиков. Таков был механизм расселения этих причудливых хищников». Именно по этой перечине твари не уничтожили своих жертв. Вместо этого оказали некоторое психическое воздействие, понизив уровень критического мышления, позволяя жить и способствовать своему распространению. Однако ни Джайте, ни Ксеносы, недавно попавшие в Кургаверть, не знали одной простой истины – живыми им отсюда не выбраться». Яркая вспышка над головами заставила группу адептов вездесущей закрыть глаза руками. Гордость Джайти, попав в потоки агрессивных энергий, не выдержала и закономерно была уничтожена. «Денег так лучше», – спокойно заметил шафет «Пойдем отсюда». Еще с минуту посмотрев, как гаснет над головами маленькое солнце, группа направилась по своим делам.